неприкаянная душа. Кешич весело чирикал и посвистывал, раскачиваясь на жердочке. Похоже, ему понравилось кататься в машине. Оксана уже жалела, что дала объявление и с попугаем придется расстаться. Может, не отдавать его? Если позвонят, сказать, что он в хороших руках, чтобы о нем не беспокоились. Но улетел так улетел. «Кешич?» — позвала она. Свист прекратился. «Кешич, оставайся у меня», — попросила Оксана. «Хочешь?» Попугай наклонил голову и начал задумчиво топтаться. «Ну что, молчишь?» «А где наш Гоша?» — спросил он. «Даже так? Ну и ладно, куплю себе другого попугайчика». «Кеша хороший», — обиделся Птах. «А что делать? Кеша-то один. Любовный треугольник, получается?» Она снова тяжело вздохнула. «Ох уж эти мне треугольники! Ну вот скажи, зачем Бог их придумал? Чтобы было интереснее?» «Извините». — сказал Кешич и взмахнул крыльями, словно пожал плечами. Оксана посмотрела на спидометр и расширила глаза от удивления. Стрелка дрожала на цифре 140. «О, боже, что это со мной?» — испугалась она и отпустила педаль газа. «Хорошо, что я перестала бояться быстрой езды, но к чему это лихачество? Да и гаишники оштрафуют». «Гаишников боишься? За руль не садись!» — услышала она дерзкий, хрипловатый голос. «Это что за разговорчики? Ты кто такая?» Оксана вновь увидела себя в графском планетарии. На этот раз там были сумерки. Потолок изображал низкое предгрозовое небо, а горизонт был скрыт, словно в тумане. За круглым столом сидела худосочная, коротко стриженная девица, затянутая в черные джинсы и майку. Глаза ее были агрессивно накрашены. На губе блестело колечко Пирсинга, а на остром плечике синела ажурная татуировка. Знакомься, услышала она голос графа. Это Мария. Та самая, что убилась на мотоцикле? Что она здесь делает? Она теперь здесь живет? «Как живет? ужаснулась Оксана. «А почему нет?» Граф возник из сумрачного тумана и сел за стол. Я любезно пригласил ее в свой замок, раз она так нечаянно... «Нечаянно же?» Посмотрел он строго на девушку, и та быстро закивала головой. Нечаянно разбилась. «Так вы хотите, чтобы и я разбилась?» — разозлилась Оксана. «Зачем она лезет к управлению автомобилем?» И вообще, это моё тело». «Так ты следи за действиями своего тела», спокойно ответил граф, «и всё будет хорошо». «Я не понимаю», — застонала Оксана. «Она что, просочилась в мои гены, когда я остановилась возле памятника?» «Что значит «просочилась»?» воскликнула девица. «Ты не возражала?» «А меня кто-то спрашивал?» «Извините, не слышала. И Если мое мнение учитывается, то я возражаю. Брысь из моей души». «Куда же я пойду?» Девушка с ужасом посмотрела на графа, ища у него защиты. «А что ты на него смотришь?» — закричала Оксана. «Он всего лишь моя фантазия. Я здесь хозяйка. Я!» И она со всей силы ударила ладонью по столу. Туман сдвинулся плотным кольцом, а в темно синей туче над головой девушки возникла вихревая воронка. «Но я... Но мне... Пожалуйста!» — девушка разрыдалась. «Не выгоняйте меня! Я больше не буду!» Оксана перевела взгляд на темный силуэт графа. «Объясните мне, что происходит?» «Ты приютила непрекаянную душу», — ответил он. «Приютила?» Ты испугалась и испытала те же эмоции, что и она перед смертью. Это позволило ей синхронизироваться с вибрациями твоих нервов или, как ты их назвала, генетических антенн. Выходит, любой жмурик может подселиться в тело человека, если тот напуган. Не любой, только непрекаянный. Самоубийца, например. И мало напугать. Надо вызвать жалость, восхищение или другую разрешающую эмоцию. Но я не разрешала. Но ты же хотела ей помочь. Твое желание проявилось в уборке мусора. К тому же ты задала вопрос. Какой вопрос? — нахмурилась Оксана. Ты спросила, зачем ты кинулась меня под колеса. Вопрос был риторический. И тем не менее он был задан и дал ей право ответить. Это открыло доступ в твою память. И что теперь? Можешь выгнать ее? граф показал на воронку над головой бедолаги она вернется на свою поляну и будет продолжать устраивать аварии пока не найдет того кто ее подберет оставив ее ты спасешь множество жизней ответственное задание поэтому оно и поручено тебе пока еще мало людей способных на эту работу но ведь это опасно у меня может начаться какая нибудь шизофрения вполне кивнул граф если ты позволишь этой хулиганке захватить власть ты начнешь испытывать те же эмоции, которые привели ее к самоубийству». «Я нечаянно», — прорыдала Мария. «Кого ты обманываешь?» — вздохнул граф. Мария задрожала и умоляюще посмотрела на Оксану. «Я подумаю», — сказала Оксана. «Но для начала пусть она вытащит из губы это ужасное кольцо и приведет себя в порядок». «Она не может этого сделать», — ответил граф, и Мария быстро закивала головой, размазывая по лицу чёрные ручьи. «Почему?» Это, ну, как бы ярлык, который на нее повесил хозяин, чтобы отметить, что она принадлежит ему, освободи ее и кольцо исчезнет. А кто хозяин? Это тебе предстоит узнать. Прямо квест какой-то, возмутилась Оксана. Не понимаю, зачем все эти загадки. Неужели нельзя просто взять и все объяснить? Ты верно подметила, это квест. А в чем смысл игры? А меня кто-то спросил, хочу ли я играть в нее. Конечно. «Помнишь, Василий Сергеевич задал вопрос, уверена ли ты, что желаешь начать распутывать этот клубок?» «Ах, да», — кивнула Оксана. «Было. То есть теперь уже выбора нет? Выбор есть всегда. Ага, я помню. Или вперед, или остановиться и застрять». Оксана еще раз посмотрела на всхлипывающую Марию. «Хорошо, я согласна, но с условием. Говори. Хочу, чтобы Саша выжил и не остался инвалидом, и чтобы врачи не смогли помешать его эволюции или как там мутации. Граф задумчиво потер подбородок и кивнул. «Согласен». Оксана облегченно вздохнула и посмотрела на спидометр. «Шестьдесят — это слишком мало», — подумала она и добавила газа.